в сравнении с безопасностью хозяина. Но, но мне пришло в голову, что если я погибну на пути к нему, я все равно не смогу его спасти. Груз раздавит его, а я буду мертв, и, может быть, когда-нибудь другому хозяину будет причинен вред, от которого я мог бы его спасти, если бы остался жив». Понимаете, Мем? Ты хочешь сказать, что тебе пришлось выбирать или погибнуть человеку или тебя вместе с человеком, так? Да, Мем. Хозяина нельзя было спасти. Можно было считать, что он уже мертвый, но тогда получилось бы, что я уничтожу себя без всякой цели и без приказания. «А так нельзя!» Сьюзен Кеввин покрутила в пальцах карандаш. Это же рассуждение с незначительными вариациями она слышала уже 27 раз. Наступило время задать главный вопрос. Ну, «Пожалуй, в этом есть логика». Но я не думаю, чтобы ты был способен так рассуждать. Это пришло в голову тебе самому? Робот поколебался. Нет. Кто же до этого додумался? Мы вчера ночью поговорили, и одному из нас пришла в голову эта мысль. Она звучала разумно. Которому из вас? Робот задумался. Не знаю. Кому-то из нас. Она вздохнула. Это все. Следующий был двадцать девятым. Осталось еще тридцать четыре. Генерал-майор Телнер тоже был крайне раздражен. Уже неделя, как всякая деятельность на гипербазе, прекратилась, если не считать кое-какой бумажной работы на вспомогательных астероидах. Уже почти неделя, как два ведущих специалиста осложняют положение бесплодными экспериментами. А теперь они, во всяком случае это женщина, являются к нему совершенно невозможным предложением. Впрочем, наш понимал, что дать волю гневу было бы неосторожно. Сьюзен Келвин настаивала. Но «Ну почему же нет, царь? Не подлежит никакому сомнению, что сложившееся положение крайне опасно. Единственный способ достигнуть результатов Если мы еще не упустили время, разделите роботов. Их больше нельзя держать вместе. Дорогая доктор Кэлвин, заговорил генерал необыкновенно низким голосом. Я не представляю себе, где я мог бы разместить отдельно друг от друга 63 робота. Доктор Келвин беспомощно развела руками. Тогда я бессильна. Нестор десятый будет или повторять действия других роботов, или уговаривать их не делать того, что он сам сделать не сможет. В любом случае дело плохо. Мы вступили в борьбу с этим роботом, и он одерживает верх. А каждая победа усугубляет его ненормальность. Она решительно встала. «Генерал Келнер, если вы не разделите роботов, мне останется только потребовать немедленно их уничтожить. Все шестьдесят три». «Ох, потребовать!» Богорд сердито взглянул на нее. «А какое вы имеете право предъявлять подобные требования?»